Глава 28, Никс не предал, что было даже немного удивительно. Да, я говорил о том, что это маловероятно и ему просто невыгодно, но все же шанс оставался и весьма высокий. Мы были готовы к этому. Однако он, как и было обещано, явился: И да, как говорится, еще не вечер он может предать и позже. Вот только шансы на это куда меньше. Именно здесь и сейчас у него был самый лучший момент для предательства, если бы он этого хотел. Дальше он все время будет вместе с нами, и риски чрезвычайно возрастут. Риски именно для его жизни. А это в данном случае главное. Хоть расслабляться еще рано, но нервозность прошла, и мы двинулись в путь. Не разговаривайте, никому не отвечайте, и не выходите вперед. За всех буду говорить я. Шикнул на нас Никс, когда впереди уже показался главный лагерь. Мы спорить не стали, лишь подобравшись, готовые в любой момент отразить внезапную атаку. Мне Айрис, Эрику и Агне пришлось накинуть плащи с капюшонами. Еще не хватало, чтобы нас кто-нибудь узнал. С остальными проще. Они не успели примелькаться, да и было бы странно, если бы целый отряд явился, пряча лица в капюшонах. Нас бы точно остановили, чтобы проверить. А так. Все в пределах разумного. Главное, не мелькать на первом плане. Вот только хоть путь прошел и гладко, но в лагерь попасть оказалось не так просто. «Э, стоять!» — вышел перед нами плюгавенький мужичок перед самими воротами. «Кто такие?» «Никс, серовосточный лагерь добытчиков. Прибыли по приказу господина», — вышел вперед наш сопровождающий. «Топайте сразу на место. Лагерь вас никто не пустит». И так народу столько завалилось, что яблоку негде упасть. Ещё вас сюда пускать. Будете там сами все себе добывать, раз вы добычики, — рассмеялся над своей шуткой мужик. — Я тебе сейчас глаз на жопу натяну, — схватил его за грудки Никс. — Конкретней. Куда именно идти? — Так к куполу Там ведь будет проходить этот ритуал, будто неладен. Занимайте места себе по душе. Все равно никто точно не знает как все в этот раз будет происходить. Думаю, на месте разберутся. Уж больно масштабное действо. Раньше такого не было», — прохрипел он. «Вот так бы сразу», — отпустил его наш мнимый главарь. «Когда остальные придут?» «Да кто же то знает. Нам не докладывают. Как проснется главный, так наверняка пойдут». «Ладно, пусть будет так», — развернулся было Никс, но был внезапно остановлен. «Эй, у вас баба, что ли?» подошел второй стражник видимо заметивший лицо Айрис, смелькнуввшись из под капюшона проблемно а тебя это колышт так вроде в добытчике обычно баб не отправляют по крайней мере красивых жирно вам будет да мы тут она пригодится ну-ка оставь ее здесь догуляйте дальше мы уже были готовы к стычке и к тому что план полетит к демонам но опять вмешался никс а ты не оборзел ли на кого пасть разъявил Я тебе сейчас одну ненужную висюльку отрежу и скажу, что так и было. На баб он наших засматривается. Ты кто такой, чтобы это делать, а?» Топнул он так, что земля дрогнула, и мужик, что пытался наезжать, плюхнулся на земь. За одной силой своей даванул, давая понять, против кого они пошли. А были оба стража всего лишь ранга мастера. «Прости, прости!» — быстро пришел тот в себя. «Вино в голову ударил, не хотел». Еще и вино, с утра пораньше хречите. Кто у вас за командира? Да, я с ним поговорю». «Эм, может, не надо, а?» — вздрогнув, протянул он. «Прости, мужик, демоны попутали. Может, договоримся?» «Хм, может, и договоримся», — задумчиво почесал подбородок наш главарь. «На на мелочи, я не размениваюсь». «Конечно, конечно», — тут же подбежал ближе мужичок, достав какой-то мешочек и передав его Никсу. «Вот, отменное качество». «Хм», — глянув в мешочек, тот задумался, но быстро кивнул. «Хорошо». «Тогда считайте, что этого разговора не было. Мы просто пришли, после чего сразу отправились к месту». «Да-да, конечно». «Вот и славно», — развернулся Никс. «Парни, мы уходим». Я же мысленно даже поаплодировал мужику. Это ж надо было так выкрутиться. Нас чуть не спалили, а он не только спустил все это дело на тормозах так, чтобы стражи даже словом про нас не обмолвились потом, так еще и прибыль с этого поимел». Если же это вернется на основной континент, надо будет его найти. Ему бы торговцем моей компании стать. Уверен, прибыль пойдет в гору. Да, будет воровать. Но вопрос лишь в том, насколько нагло. Будет ли прибыль от него выше, чем убытки? Что поделать, если именно такие гады и умеют зарабатывать лучше всего? И даже высокие зарплаты или процент от продаж не помогут. Это у них в самой сути. Не могут не красть. И главное, их вовремя одергивать, чтобы излишне не нагрели. Ну да ладно. Об этом подумаю как-нибудь потом. До купола мы добрались достаточно быстро. И, если честно, вблизи это зрелище еще больше впечатляло. Было тут что-то величественное и немного завораживающее. Эта, казавшаяся сплошной, стена тьмы была совсем не сплошной. Тени будто плыли внутри нее, создавая причудливые узоры и завораживая. Хотелось смотреть на это вечно и лишь с трудом удалось взять себя в руки. «Не смотрите на купол!» — одернул я Эрика. «Похоже, это тоже часть заклинания». Пришлось пнуть еще нескольких засмотревшихся на купол соратников, прежде чем все уяснили, что не стоит этого делать. Кстати, мы были не первыми. Несколько небольших групп, похожих на наши, уже расположились по окружности вокруг купола. Ожидаемо. «Туда!» — указала я рукой на место, откуда чувствовалось больше всего магии. Скорее всего, там проводили ритуалы, а значит, нам стоит держаться поближе от этого места. Но в то же время не слишком, чтобы Александр нас не почувствовал. Хотелось бы еще ловушки сразу установить, но решили, что не стоит. Слишком рискованно. Их могли обнаружить раньше времени, и тогда бы все точно отменилось. Нет, оно того не стоит, чтобы рисковать всем делом ради нескольких дополнительных жертв. Мы тут не одни, все же. Итак, привлекли внимание своим появлением. Правда, кое-какие заготовки все же можно сделать. Именно этим мы и занялись. Закончив, расположились и стали ждать. Благо, это продлилось не столь долго. Через три часа прибыла основная часть. И, если честно, это даже впечатляло. Сотни не самых слабых волшебников, что собрались здесь только ради одной цели. «Эй, договор выполнен. Давай мою плату, и я сваливаю». Пока тут все не закрутилось. Совсем не хочется вмешиваться в ваше противостояние, подошел ко мне Никс. Хорошо, ты честно исполнил сделку, передал ему весьма прочный мешочек с обещанным золотом. «Приятно иметь с тобой дело, но надеюсь, что мы больше не увидимся, хмыкнул он, взвесив мешочек в руке и тут же убрав его куда-то под полы плаща. Кто знает? Может, мы еще пересечемся? Лишь ухмыльнулся ему в ответ. на да что получил скептичный взгляд. Он в это не поверил. Ну, не буду переубеждать. Тем интереснее будет смотреть на выражение его лица, когда мы все же встретимся. Опасался ли я, что именно сейчас он придаст? Нет. Уже слишком поздно. Он привел нас сюда, значит, виноват. С него первого шкуру испустят. Так что я спокойно позволил ему уйти. Что, кстати, проделал Никс довольно виртуозно. Сделал вид, что отбежал в подлесок по-маленькому и исчез, скрывшись в зарослях. Никто ничего и не заметил. Ну а дальше началось то, чего мы так долго ждали. Большинство магов рассредоточились кольцом вокруг купола. Но как вокруг? Скорее, полукругом. Уж слишком тот был огромным. Лишь редкие маги стояли поодаль, видимо, выступая в качестве охраны. Александр явно предполагал нападение. Разумный шаг, но это ему не поможет. Как только будет подан сигнал... Мы начнем нападение как изнутри, так и снаружи. Все боеспособные коренные жители континента уже поблизости и готовы сражаться за свою землю. Совсем скоро наша цель будет выполнена. Настался лишь последний шаг, прежде чем этот барьер падёт. И вот спустя столько лет мы выполним свое предназначение, порадовав нашего бога. Каждый получит дар за преданную службу, и никто не уйдет обиженным. Так начнем же! произнес свою речь Александр так, что его усиленный голос разнесся по всей округе. И взорвавшейся радостью и предвкушением голоса людей были ему ответом, после чего полубог достал какой-то кристалл, весьма немаленького размера, подкинул его в воздух, где тот и замер. «Хочу!» — было единственной мыслью, когда я увидел описание этого предмета. «Что уж говорить, у меня чуть слюни на него не пошли, и было чего». «Накопитель». Ранг божественный, пять. Казалось бы, всего две строчки, но как же привлекательно они выглядели. Накопитель божественного ранга. Твою ж, с ним столько всего можно сделать, но нельзя отвлекаться. Надо сосредоточиться на Александре. И очень вовремя, ведь тот начал ритуал. Баги подняли руки вверх и начали направлять свою ману к накопителю. Все больше и больше маны устремлялось к нему. Разоцветные потоки стремились к цели, но они конфликтовали друг с другом, полностью поглощаемые артефактом. Нам пришлось сделать вид, что тоже занимаемся этим, выпуская минимальное количество маны наружу. И, наконец, к делу подключился сам полубог, сразу же выпуская просто море светящейся маны. Да, больше, еще больше. Пусть потратит как можно больше. Я буквально ощал, как его магия уходит из тела. Разрыв между нами все снижался, и когда у него осталось магии примерно на уровне бессмертного, у других уже почти все закончилось. Тогда все и началось. Никаких слов и речитативов, лишь чистая магия. По одному движению руки Александра кристалл выпустил луч света, ударивший прямо в купол. Свет ослепил всех вокруг, но ненадолго. Небо вокруг будто разом потемнело, и по куполу будто прошла волна, которая сорвалась с него, устремившись к накопителю а потом еще и еще волна». Свет и тьма сталкивались друг с другом, самоуничтожаясь, вновь и вновь. Я заметил, как некоторые слабые маги стали просто валиться на землю от этого давления. Лишь отголоски противостояния двух стихий вырубили уже около трети присутствующих здесь магов. И это было только начало. Александр сделал несколько движений руками, и поток света усилился. В ответ волны тьмы стали накатывать еще яростнее. Казалось, этому противостоянию не будет конца, но это не так. Совсем понемногу, но я стал замечать, что волны стали проходить все дальше и дальше, маленькими шажками, приближаясь к кристаллу. Александр это тоже заметил, если судить по его яростному выражению лица. «Эх так! Не хотел я этого делать, но ты сама напросилась! Сегодня все закончится!» — выкрикнул он, сделав еще пару будто режущих движений руками. Кристалл отреагировал, будто запульсировав. Первый импульс, второй, третий. Теперь уже они теснили волны тьмы. Вот только для кристалла это не проходило даром. Небольшие трещинки заструились по его граням, и с каждым мгновением их становилось все больше и больше. Я с ужасом осознал, что сейчас произойдет. И, увы, не ошибся. Во время одного из импульсов кристалл просто взорвался изнутри, превратившись в сплошные осколки и вместе с тем высвободил невероятное количество маны в одном ударе. Подобное купол просто не смог выдержать. Огромная дыра, пробитая светом, стала расширяться все больше и больше, пока купол тьмы полностью не пал. Я же не обращал на это почти никакого внимания, ведь сейчас я был сосредоточен лишь на осыпающихся осколках кристалла. «За что?» — мысленно проорал я. А я ведь уже стал считать его своим, думал, как его лучше использовать в будущем, Лишь усилием воли смог взять себя в руки. Не время рефлексировать. Не повезло. Ну да ладно. У меня есть еще один трофей, который нужно добыть. Голова полубога. В тот же миг, остремляясь в атаку, выпуская просто гигантскую молнию стоящего в ступоре Александра, рядом летят и другие стихии, выпущенные моими товарищами. Вот только все они разбиваются о моментально сформировавшийся вокруг него купол света. «Так-так-так!» «Это кто тут у нас? Неужели мои старые знакомые?» «Рад, что вы решили посетить место нашего триумфа, но, боюсь, живыми вы отсюда уже не выйдете». Повернув голову в нашу сторону, Александр щелкает пальцами. И в тот же миг из леса поблизости начинают выходить маги. «Один, два, три, около пятидесяти, и весьма не слабых демоны. И что теперь делать? Откуда их тут столько?» Разведка Фергуса не сообщала про прибывшее подкрепление. Значит, оно давно было тут. Приберегалось на подобный случай. Как же проблемно. «Что, думал, я останусь совсем без защиты в такой ответственный момент?» — усмехнулся полбок. «Нет, я знал, что вы явитесь. Да, не думал, что сумеете затесаться среди моих людей. Это даже похвально. Но теперь вам пришел конец. Нужно оттянуть время. Наше уже на подходе» шепнул мне Эрик. «Да?» — посмотрел я прямо в глаза Александру и откинул капюшон со своей головы. «А мне вот кажется, что ты, да и твои люди весьма ослабли. Зря ты так поторопился, ой, зря. Или надеешься, что тебя опять спасут?» «Это была ловушка. Только бесчестные ублюдки пользуются ими», — скинулся он. «Его явно задело то, что он почти проиграл нам в прошлый раз. Учтем, буду знать, на что давить». Да? А разве не ты сейчас устроил нам ловушку? Окружил нас, значится. И вообще, не кажется ли тебе нечестным, когда более сильный маг нападает на более слабого? Что-то не сходится в той логике. Заткнись. Не смей заговаривать мне зубы. Сегодня день моего триумфа, и ничто не сможет его испортить. Мой бог сейчас наблюдает за мной. Я выполнил его волю. Разрушил этот демонов барьер. И теперь никто меня не остановит. «Я стану новым богом, что войдет в пантеон моего предка. А вы лишь мелкие помехи, что стали на моем пути». «У -у -у, как все запущено!» — вздохнул я. «Вот только если собираешься стать богом, то почему прячешься за спинами других? Или ты боишься?» «Не может быть! Правда? Ты боишься меня?» «Как ты смеешь так говорить? Я ничего не боюсь!» — яростно зарычал он, все больше срываясь с катушек. «Тогда как насчет боя один на один? Только ты и я». «Посмотрим, столь ли сильно будущее божество!» Максимально самоуверенно улыбнулся ему. Вот только почему-то провокация не удалась. Он резко взял себя в руки, успокоившись. Жаль. Видимо, вспомнил, что приличную часть своей силы уже потратил. А та, что осталось, уже не дает той превосходящей мощи, чтобы быть полностью уверенным в своей победе. «Ха! Неужели думал, что я поведусь на такое? Богу не пристало лично сражаться со всякими букашками!» Тебя уничтожат, а я посмотрю на это. Станешь ты на новую ступень развития или нет, это еще неизвестно. Тебе еще по ней придется оправдываться перед Люциусом за разрушенный накопитель, произнес я и заметил, как вздрогнул мой собеседник. Видимо, попал прямо в точку. Эта потеря стоила того. Кто знает, не мне решать. Но вроде как Люциус не славится всепрощением, а ты его вновь подвел, пожал я плечами. Я выполнил его волю, вздрогнув, крикнул он будто убеждая самого себя. «Да? Ну, пусть будет так. Вот только ты слишком болтлип. Так и заснуть недолго. Так что на нашу вечеринку решили прийти мои друзья. Ты ведь не против?» С огромной улыбкой я наблюдал, как с разных сторон стали прибывать наши союзники. «Ты... ты... я тебя уничтожу!» Заметив гостей, Александр сперва шарашенно смотрел на них, но вскоре переместил на меня горящий яростью взгляд. «Оставьте его на меня!» «Займитесь остальными и дайте простора для битвы!» — крикнул себе за спину со всё той же предвкушающей улыбкой и молнией рванул вперед. Веселье началось.